Все молчат, все покорены песней. Но странно, та отчаянная скорбь, та горькая укоризна кому-то, которой так надрывается она, слаще самой высокой, самой страстной радости. Проезжий господин пристально смотрит в стол и жарко раскуривает сигару. Его дама широко раскрыл глаза, и по щекам ее бегут слезы. Посидев некоторое время в оцепенении, они выходят на порог кофейни. Нищий кончил песню и стал жевать, отрывать от тугой лепешки, которую подал ему хозяин. Но кажется, что песня все еще длится, что ей нет и не будет конца. Дама, уходя, сунула нищему целый золотой, но тревожно думает, что мало. Ей хочется вернуться и дать ему еще один, нет, два, три или же при всех поцеловать его жесткую руку. Глаза ее еще горят от слез. Но у нее такое чувство, что никогда не была она счастливее, чем в эту минуту после песни о том, что все суета и скорбь под солнцем. В эту темную влажную ночь с отдаленным шумом невидимого моря, с запахом весеннего дождя, с беспокойным до самой глубины души проникающим ветром. Шофер полулежавший в экипаже, поспешно выскакивает из него, наклоняется в свет от фонарей, что-то делает, похожий на зверя в своей точно вывернутой наизнанку шубе, и машина вдруг оживает, загудев, задрожав от нетерпения. Господин помогает даме войти, садится рядом, покрывая ее колени пледом. Она рассеянно благодарит его. Автомобиль несется по раскату шоссе вниз, взмывает на подъем, упираясь светлыми столпами в какой-то кустарник и опять смахивает их в сторону, роняет в темноту нового спуска. В вышине, над очертаниями чуть видных гор, кажущихся исполинскими, мелькает в жидких облаках звезды, далеко впереди чуть белеет прибоем излучена залива. Ветер мягко и сильно бьет в лицо. «Оттемир Аксакхан!» — говорила песня не было в подлунной отважней, счастливее и славнее тебя. Смуглоликий, огнеглазый, светлый и благостный, как Гавриил, мудрый и пышный, как царь Сулейман, ярче и зеленей райской листвы был шелк твоего тюрбана, и семицветным звездным огнем дрожало и переливалось его алмазное перо, и за счастье прикоснуться кончиком уст к темной и узкой руке твоей, осыпанной индийскими перстнями. Готовы были умереть прекраснейшие в мире царевны и рабыни. Но до дна, испив чашу земных утех, В пыли на базаре сидел ты, Тимир Аксакхан, И ловил, целовал рубище проходящих коллег. Выньте мою страждущую душу, коллеги! И века пронеслись над твоей забвенной могилой, И пески замели развалины мечети и дворцов твоих Под вечно синим небом и безжалостно радостным солнцем, и дикий шиповник пророс сквозь останки лазурных фаянсов твоей гробницы, чтобы с каждой новой весной снова и снова томились на нем, разрывались от мучительно сладостных песен, от тоски несказанного счастья сердца соловьев. А, ты, мир Аксакхан, где она, горькая мудрость твоя, где все муки души твоей, Слезами и желчью, Исторгнувший вон Мед земных обольщений. Горы ушли, отступили. Мимо шоссейной дороги Мчится уже море С шумом и раковым запахом, Взбегающие на белый хрящ берега. Далеко впереди, в темной низменности, Рассыпаны красные и белые огни. Стоит розовое зарево города, И ночь над ним и над морским заливом черна и мягка, как сажа. Париж, 1921 год.